Глава 11 Они спустились почти до пятидесятых этажей, прежде чем к Джанс вернулась ясность мыслей. Ей все казалось, что она ощущает в рюкзаке тяжесть контракта с Питером Биллингсом. Отставший на пару ступеней Марнс что-то бормотал себе под нос, ругая Бернарда и едва за ней поспевая. Джанс поняла, что зациклилась.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 Лучшее и самое важное, что они еще могут сделать для бункера, обеспечить, чтобы их старания не пропали даром. Никаких восстаний. Никакого злоупотребления властью. Именно поэтому ее кандидатура была единственной на нескольких последних выборах мэра. Но теперь Джанс ощущала, что приближается к финишу, а молодые и крепкие бегуны готовятся ее обогнать. Сколько уже судей, она утвердила по просьбе Бернарда. А теперь еще и шерифа? И долго ли ждать, пока сам Бернард станет мэром? или, что еще хуже, хозяином марионеток, протянувшим веревочки по всему бункеру. «Не торопитесь», — попросил Марнс, отдуваясь. Джанс осознала, что идет слишком быстро, и пошла медленнее. «Этот ублюдок вас разозлил», — сказал он. «Ты лучше помалкивай», — прошипела она в ответ. «Вы проходите мимо садов». Джанс взглянула на номер площадки и увидела, что Марнс прав. Если бы она обращала внимание на окружающее, то почувствовала бы и запах.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 Большинство носильщиков были ей внешне знакомы, она неоднократно видела, как они доставляли грузы по всему бункеру, но они никогда не задерживались на одном месте достаточно долго, чтобы она успела их о чем-нибудь спросить или запомнить, как их зовут, а память на имена у нее была отменная. Входя вместе с Марцем на гидропонную ферму, Джанс задумалась, а успевают ли носильщики каждый вечер вернуться домой к семьям? Есть ли у них вообще семьи? Может быть они в этом смысле живут как священники?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 — Комнаты на этаж ниже. Думаю, ваши все еще готовят. Вы сюда просто с визитом или еще и поесть? И то, и другое. Молодой мужчина улыбнулся. — Ну, пока вы будете ужинать, ваши комнаты точно подготовят. — Комнаты, — отметила Джанс. Она поблагодарила работника и пошла следом за Марцем через садовый лабиринт. — Давно ты здесь был в последний раз? — Угу, давно. Года четыре назад, верно? — Верно, — рассмеялась Джанс. И как я могла забыть? Преступление века». «Ха, «Рад, что вы считаете это забавным», – ответил Марнс. В конце коридора начинался извилистый лабиринт гидропонных садов. Главный туннель изменился через два этажа бункера до самых дальних бетонных стен. Постоянный звук от сочащихся из трупы, падающих вниз капель, был удивительно успокаивающим, и легкие всплески эхом отражались от низкого потолка».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 и уставился сквозь проволочную сетку на кусты томатов. От мощного запаха спелых плодов у Джанса заурчало в животе. «Мы тогда буквально на уши встали, лишь бы арестовать гада», – негромко сказал Марнс. «Все это время Холстон себе места не находил. Каждый вечер слал мне сообщения, требовал новостей, никогда еще не видел, чтобы ему так сильно хотелось кого-то арестовать. Словно ему это позарез требовалось, понимаете?»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 Она подошла ближе к Марнсу. Тот снова повернулся к растениям и стал смотреть, как работница срывает помидоры и кладет их в корзинку. Думаю, Холстон хотел сбросить эту напряженность, понимаете? Наверное, ему хотелось самому спуститься и расследовать те кражи. Каждый день он требовал от меня отчеты, как будто от них зависела его жизнь. «Извини, что заговорила об этом», — сказала Джанс и положила ладонь ему на плечо. Марнс повернул голову и посмотрел на ее руку подусами усами вернелась его нижняя губа. Джанс представила, как он целует ей руку и убрала ее. «Ничего», — ответил он. «Если позабыть обо всем прочем, то это, пожалуй, даже очень забавно». Он повернулся и пошел дальше по коридору. «А вы узнали, как он попал сюда?» «Прошел вверх по лестнице». «Наверняка так. Хотя я слышал предположение, что его мог украсть какой-нибудь ребенок, чтобы держать дома, а потом выпустил здесь». Джанс рассмеялась. «Не смогла удержаться».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 А эти деньги, а также плата за ночлег от других путешественников, помогали заведению приобретать качественные вещи. Например, новенькие только что сотканные простыни и матрасы, которые не скрипят. Джанс села в изножье кровати. Марнс снял кабуру, положил ее на комод и плюхнулся на скамеечку для переобувания, стоявшую всего в полуметре от кровати. Пока Джанс сбрасывала ботинки и растирала усталые ноги, он все бурчал, приглаживая усы насчет еды и роскоши двух отдельных комнат.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 «Вы не разговаривали со священником?» – спросил, наконец, Марнс. «Нет, а ты?» «И я тоже. Но подумывал об этом. Из-за Холстона?» «Отчасти». Он наклонился и силой провел ладонями вниз по бедрам, будто выжимая из них всю усталость. «Хотел бы я услышать, где, по мнению священников, сейчас его душа. Она все еще с нами. Во всяком случае, они так говорят». «А вы как считаете?» «Я?» Она приподнялась с подушек и оперлась на локоть, глядя на Марнса. «Если честно, не знаю. Я была слишком занята, чтобы об этом думать». «Как полагаете, душа Дональда все еще здесь, с нами?» По коже Джанс пробежали мурашки. Она уже не помнила, когда ее покойного мужа в последний раз называли по имени. «Он умер много лет назад. Я куда больше времени провела замужем за его призраком, чем за ним». «По-моему, об ушедших так говорить не следует». Джанс опустила взгляд на кровать. Мир перед ее глазами немного расплылся. Думаю, он не станет возражать. И да, он все еще со мной. Он каждый день побуждает меня быть хорошим человеком. И я чувствую, как он все время за мной наблюдает. И за мной тоже, сказал Марнс. Джанс подняла взгляд и увидела, что он смотрит на нее. Как думаете, он желал бы вам счастья? Ну, в смысле, во всех отношениях. Он перестал массировать бедра и сидел, положив руки на колени. Ты был его лучшим другом. Как по-твоему, чего бы он хотел? Марнс потер лицо и взглянул на закрытую дверь, когда по коридору протопал смеющийся ребенок. Пожалуй, он всегда хотел только одного – счастья для вас. Поэтому он и был для вас самым подходящим мужем. Когда он отвернулся, Джанс украдкой вытерла глаза и удивленно взглянула на мокрые пальцы. Уже поздно